Содержание. Знаем ли мы Тверскую? Тверская улица, дом 1. Национальная гостиница. Тверская улица, дом 5. Долгоруковы, Румянцевы и Мерхульд. Тверская улица, дом 6. Савинское подворье. Ханжонков и компания и сдвинутый дом. Тверская улица, дом 7. Благородный пансион. Здесь Лермонтов учился. Тверская площадь от генерала Скобелева до князя Долгорукова. Тверская улица, дом 10, Филипповская булочная. Тверская улица, дом 12, строение 1, братья Бахрушины. Тверская улица, дом 12, строение 2, Александр Вертинский. Тверская улица, дом 13, главный дом Московской власти. Тверская улица, дом 14. Елисеевский магазин и Мотылёк Пушкин. Тверская улица, дом 15. Кутижи Чехова. Тверская улица, дом 16. Сгоревший дом актёра и ресторан с бородой. Тверская улица, дом 17. Дом под юбкой вместо храма. Пушкинская площадь, она же у Тверских ворот, она же Страстная, она же Александр Пушкин, я памятник себе воздвиг. Тверская улица, дом 18, от дома Фамусова к дому Сытина. Тверская улица, дом 20, какафония в архитектуре. Тверская улица, дом 21, храм праздности или английский клуб. Тверская улица, дом 22, миллионер с окровавленной бритвой. Тверская улица, дом 23. Кинотеатр Арс для Ипполита Матвеевича. Тверская улица, дом 28. Здесь жил Шехтель. Тверская улица, дом 30. Московские норы и трущобы. Триумфальная площадь. Конец содержания.